Глава третья. Не так я представляла себе вечер. Давно стемнело, офисы интех опустели, но мне придется провести здесь еще как минимум четыре часа. В животе урчало, кажется, желудок скоро начнет переваривать сам себя. Э, стой, ходида. Я облажалась мне конец, буркнула я. Да влипла я крепко. Прежде всего потому, что за весь день по большой глупости съела один листик зеленого салата. А ведь изначально мысль сесть на диету казалась отличной. До свадьбы оставалось всего четыре недели. Другой еды у меня не было, мелочи для торговых автоматов тоже, а презентация в ноутбуке не с п е ш и л а доделываться. Я занесла руки над клавиатурой, надолго задумавшись. Моргнул телефон, заставляя отвлечься. На экране вы с в е т и л о с ь имя Рози. Я сняла блокировку и увидела картинку. Фотография с кофейной чашечкой, увенчанной пышной шапкой молочной пены, рядом б е с с о в е с т н о блестящая тремя сортами шоколада п и р о ж н а я Рози, ты идешь? Адрес можно не уточнять. Такую прелесть подавали только за углом в нашей любимой кофейне на Мэдисон-авеню. Слюнки текли от одного ее названия. Еле сдержав стон, я написала: Лина, я бы с радостью, но застряла на работе. На экране запрыгали три точки. Рози, уверена? Я заняла тебе место. Не успела я напечатать ответ, пришло второе сообщение. Рози, я взяла п о с л е д н и й брауни, однако могу поделиться, только если ты быстро. Я не железная. Я вздохнула. Есть пирожные вместо того, чтобы работать в среду до полуночи. Это, конечно, здорово, но Лина, не могу. Составляю расписание для дня открытых дверей. Я тебе о нем рассказывала. И фото, между прочим, удаляю. Слишком соблазнительное. Рози. Ах да, рассказывала, но без подробностей. Только что тебе поручили организацию. Когда он должен пройти? Алина. Сразу после того, как я вернусь из Испании. э м о д и с невестой, э м о д з и с черепом. Рози. До сих пор не понимаю, почему организацию поручили именно тебе. У тебя что, меньше всех работы? В точку. Я должна заниматься своими делами. Теми, за которые мне платят, а не организовывать празднества, заказывать декорации, кормить гостей, присматривать за ними и развлекать, и вообще делать чёрт знает что. Однако моих жалоб никто не услышал. Лина, недовольный смайлик. Что поделаешь. Рози, ну да. Джефф мне совсем не нравится. Лина, да. А мне казалось, ты говорила, что он тот ещё огонь. Ухмыляющийся смайлик. Рози, я в переносном смысле. Для своих п 0 я т и он выглядит отлично. На п о н а т у р е все равно козел, хотя ты знаешь, я таких люблю. Лина, да уж Рози, т у д был еще тем козлом. Хорошо, что вы наконец расстались. Рози, смали й какашка. Сообщения перестали приходить, и я у ж было решила, что разговор з а в е р ш ё н Вот и хорошо, надо заняться д о л б а н н о й презентацией. Телефон снова звякнул. Рози, простик, хозяйки заехал муж и я немного отвлеклась. Хэштег #обморок Рози Такой красавчик, каждую неделю приносит ей цветы. Плачущий смайлик. Лина, Розалин, я пытаюсь работать. С водкой. Завтра покажешь. Рози, прости, прости. Кстати, ты говорила с Араном. Задумчивый смайлик. Или он все еще ждет? С прискорбием должна признать, что при упоминании персонажа, о котором я старалась не думать, у меня свело живот. Хотя нет, опять вру. Последние два дня я жила как на пороховой бочке, исключительно мыслями о нем. С понедельника Арн больше не поднимал этот вопрос. Дескать, я готов сопровождать тебя на свадьбу и Рози тоже, потому что мы почти не виделись из-за большого количества дел. Лина, не поняла ты о чем? Чего именно он ждет? Рози, много т о ч и е Лина, пересадку сердца? Говорят, он свое потерял. Рози, аха, смешно. Прибереги шутки для вашего с ним разговора. Лина, какого еще разговора? Нам нечего обсуждать. Рози. Конечно, вы двое слишком заняты жаркими переглядками. Огненный смайлик. У меня невольно вспыхнули щеки. Лина, что это значит? Рози, ты сама знаешь. Лина, что я хочу сжечь его на костре? Тогда ок. Рози, он, кстати, тоже работает допоздна. Лина, и что? Рози, ты можешь заскочить к нему в кабинет и бросить на него очередной жаркий взгляд. Стоп, какого чёрта? Я з а ё р з а л а на стуле в ужасе, уставившись на телефон. Лина, что ты несешь? Опять объелась шоколада? Ты же знаешь, что теряешь от него голову. Изумленный смайлик. Рози, давай, давай меня тему. Лина, ничего я не меняю, просто волнуюсь о твоем здоровье. Рози, смайлик закатывающий глаза. Что-то новенькое. Обычно моя подруга не выражается прямо, только время от времени вставляет всякие намеки. Кипящее напряжение, сказала она однажды про нас с Сараном. Я хохотала так, что из носа брызнула водой. Вот как я воспринимаю ее бредни. По моему скромному мнению, ее испортили бесконечные сериалы, которые она безустали гоняет по кругу. А ведь из нас двоих испанка именно я. Это я росла на мыльных операх вместе с бабушкой. Но мы, конечно же, не в кино. Между мной и а р н о м Блэкфордом нет никакого кипящего напряжения. Я не бросаю на него жаркие взгляды, и он естественно тоже. У него просто-напросто нет сердца. Ладно, давай. У меня много работы. Пей свой кофе, но не вздумай налегать на выпечку. Я за тебя волнуюсь. Рози, хорошо, не буду. Пока. Смайлик сердечко. Удачи. Лина. Смайлик сердечко. Смайлик огонь. Заблокировав телефон и положив его экраном вниз, я глубоко вздохнула. Пора за работу. Перед глазами встала картинка с шоколадным пирожным. Да более манящий образ. Лина, нет, мысли о пирожных вообще о любой еде делу не помогут. Надо убедить себя, что я не голодная. Я не хочу есть, сказала я вслух, собирая в пучок темные волосы. У меня полный желудок, битком набит всякой вкуснятиной. Так у пицца, брауни и кофис. Вопреки упражнениям по визуализации, желудок заворчал, воскрешая в памяти кофейню за углом. Восхитительный аромат кофейных зерен, тихий стон наслаждения, когда откусываешь первый кусочек от шоколадного брауни, гул вскипающего молока из кофемашины. Желудок опять шумно запротестовал. Вздохнув, я выбросила мысли из головы и закатала рукава тонкого кардигана, который приходилось носить в кабинете, потому что кондиционеры летом включали на полную мощность. Ладно, желудок, давай работать! п р о б о р м о т а л а я, словно пытаясь его уговорить. Завтра сходим за углом, а пока помолчи, пожалуйста, и дай спокойно заняться делом. Хорошо? Хорошо. Ответ. Эхом разнесся по кабинету, словно мне и впрямь ответило голодное нутро. Увы, лучше бы так и было. Странно, конечно. Прозвучал тот же голос. Но, видимо, ты всегда такая. Можно не оборачиваться. И без того понятно, кого принесли черти. Я закрыла глаза. Чтоб тебя, Разалин г р э м это ты призвала ко мне в кабинет дьявольской отродье. С тебя большая шоколадка. Ругнувшись поднос, надо же было ему услышать мои разглагольствования. Я нацепила равнодушную маску и повернулась к дверям. Странно, а мне кажется весело. Нет, тут же ответил Аррон. Пожалуй, даже слишком быстро. Это тревожный симптом, когда разговариваешь сам с собой, а ты ведешь целые диалоги. Я схватила со стола первый попавшийся предмет — маркер. Шумно вдохнула и выдохнула. Прости, б л э к ф о р д у меня нет времени разбирать твои причуды. Я подняла маркер. Тебе что-то надо? Он стоял в дверях, держа под мышкой ноутбук и приподняв темную бровь. А где это за углом? — спросил он, заходя в кабинет. Медленно выдохнув, я пропустила вопрос мимо ушей. С каждым размашистым шагом расстояние до моего стола стремительно сокращалось. Арн обогнул его и встал слева от меня. Я развернулась вместе с офисным креслом. и з в и н и т е б е что-то нужно? Он бросил взгляд не за спину на экран ноутбука, нависнув надо мной всем телом. Осознав, как близко он находится и какой вообще здоровяк, я откинулась на спинку. Алло! Жалко вырвалось у меня еще хуже, чем я думала. Ты что делаешь? Арн положил левую руку на стол и хмыкнул. Совсем близко, практически мне в лицо. б л э к ф о р д Очень медленно повторила я, пока он разглядывал слайд у меня на экране. Там висел черновик расписания, которое я составляла для дня открытых дверей. Я понимала, что он делает, не знала лишь зачем и почему меня игнорирует, но не считая того, что хочет позлить. б л э к ф о р д я с тобой разговариваю. Погрузившись в свои мысли, он снова хмыкнул. р о з в у ч а л о тихо и очень по-мужски. Да нельзя д е й с т в у й мне на нервы. Я сглотнула комок, невест ь откуда в з я в ш и й с я в горле. Наконец Аарон заговорил. Это все, что у тебя есть? Он рассеянно положил ноутбук на стол рядом с моим. Я прищурилась. Восемь утра, встреча и приветствие. Массивная рука поднялась прямо перед моим лицом, указывая на экран. Я всем телом вжалась в спинку кресла, видя, как напряглись бицепсы под белой рубашкой. Аарон принялся читать вслух с экрана, указывая пальцем на каждую строчку. Девять утра, знакомство с бизнес-стратегией компании. Взгляд уперся ему в плечо. Десять утра, перерыв на кофе до одиннадцати. Придется сварить много кофе. Одиннадцать, первый мастер-класс, тема не уточняется. Сама не знаю от чего. Я засмотрелась, как тонкая ткань облегает руку, не оставляя п р о с т о р а в о о б р а ж е н и ю Полдень, обеденный перерыв до двух часов, настоящий банкет и еще один кофе-брейк в три часа. Рука, которой я п р и л и п л а взглядом, неспешно опустилась. Я залилась краской, напоминая себе, что нельзя на него пялиться, не надо любоваться мышцами, которые я разглядела под скучным костюмом. Еще хуже, чем я думала. Почему ничего не сказала? Я вышла из транса и уставилась на Арана снизу вверх. Что, прости? Аран наклонил голову и потянулся через весь стол. Ты никогда не устраивала, он поднял одну из разбросанных ручек мероприятий подобного размаха. И судя по всему, не знаешь, как это делается. Он бросил ручку в подставку в виде кактуса. У меня есть опыт в организации семинаров. Пробормотала я, проводив взглядом вторую ручку, последовавшую вслед за первой. Но только для коллег. С потенциальными клиентами я не работала. Третье. Прости, ты что делаешь? Ладно. Кивнул Аарон, схватив мой любимый карандаш, розовый, увенчанный ярким п е р ы ш к о м Аарон странно посмотрел на него и поднял брови. Не идеально, конечно, однако для начала сгодится. Он ткнул карандашом в мою сторону. Пери, ты серьезно? Я выхватила у него карандаш и тоже бросила в подставку. Он меня вдохновляет. Вам, мистер Робот, что-то не нравится? Аарон не ответил, вместо этого потянувшись к папкам, которые были сложены, ладно, свалены в кучу справа от меня. Мне доводилось устраивать подобные встречи, сказал он, аккуратно перекладывая их на край стола. Еще до прихода в интех. Вслед за папками он взялся за мой ежедневник, валявшийся вверх ногами посреди б о р д а к а царившего у меня на столе. Аарон схватил его своими лапищами. Нам надо работать оперативнее. Осталось не так много времени, чтобы распланировать день. Стоп, стоп, стоп! Нам? Я выхватила у него еженедельник и хмыкнула. Никаких нас нет. И, пожалуйста, хватит перекладывать мои вещи. Зачем тебе это надо? Здоровенная рука опять с м е л ь к н у л а перед глазами, улегшись на спинку кресла. Аррон навис надо мной, практически в д а в и в сиденье, он пристально рассматривал столешницу. Я ждала ответа, разглядывая его профиль и стараясь не замечать исходившего от него тепла. Ты не можешь сосредоточиться на деле из-за бардака на столе. Наконец сказал он совершенно будничным тоном: "Поэтому я навожу порядок". У меня отвисла челюсть. Мне прекрасно работалось, пока ты не пришел. Можешь показать список гостей, который прислал Джефф. Пальцы забегали по клавишам, открывая почту. Внутри у меня потеплело, стало неуютно. Но Аарон по крайней мере перестал трогать мои вещи. А вот он. Аарон погрузился в чтение документа. Я разглядывала его лицо, ошарашенное внезапной близостью. Господи. Хорошо, продолжил он. Гостей не так много, значит, с питанием разберемся быстро. Что до расписания, которое ты составила, оно никуда не годится. Уронив руки на колени, я почувствовала, как в животе разливается страх. Знал ведь, что облажаюсь. Я твоим мнением не интересовалась, но спасибо, что уведомил. я з в и т е л ь н о ответила я и пододвинула ноутбук к себе. А теперь, если не против, я хотела бы заняться делом. Я посмотрела на него, и Аарон в этот самый момент тоже опустил взгляд. Он уставился на меня. Минута растянулась на целую беспокойную вечность. Арн подошел к столу с другой стороны, облокотился, я опять невольно уставилась на мощные предплечья и включил собственный ноутбук. Арн, окликнула я, надеясь в последний раз. Не надо мне помогать, если ты здесь за этим. Конец фразы я пробормотала чуть слышно. Я пододвинула кресло ближе к столу, стараясь не пялиться на отвратительно широкие плечи, маячившие перед глазами. Аррон, опираясь на столешницу, вводил пароль. п а р л е а м о р де Гиус. Ради всего святого хватит на него пялиться. Отощавшие из голода мозги отказывались работать. Это Аррон виноват. Надо, чтобы он ушел и как можно быстрее, немедленно. Он и так меня бесит, а уж на столь коротком расстоянии и вовсе сводит с ума. У меня есть кое-какие наработки, они могут подойти. Аррон забегал пальцами по клавиатуре ноутбука. Наверное, искал тот самый документ, о котором говорил. Перед тем, как уйти с прошлой работы, я составил список, своего рода инструкцию. Он где-то здесь, сейчас. Арн принялся печатать и щелкать мышкой, а я с каждой секундой все сильнее злилась. На него, на себя, на с а м у эту дурацкую ситуацию. Арн, сказал а я в тот момент, когда на экране наконец появился документ. Я старалась говорить мягко, насколько это возможно в его присутствии. Уже поздно. Ты не обязан мне помогать. Спасибо, что подсказал, в каком направлении двигаться. А теперь можешь идти. Я указала на дверь. Спасибо. Пальцы по-прежнему стучали по клавиатуре. Здесь всего понемногу: примеры мастер-классов, общая концепция, участие коллектива, даже стратегические цели, которые надо держать в голове. У нас все получится. У нас? Опять это слово. б л э к ф о р д я прекрасно справлюсь сама. Я могу помочь. Можешь, только это не требуется. Понятия не имею, с чего ты вдруг решил нацепить красный плащ и как зануда Кларк Кент спасти положение. Но нет, спасибо. Может, ты похож на него? Но я не девица в беде. Самое ужасное, что помощь не помешала бы. Одна беда, на выручку пришел только Арн Блэкфорд. Он выпрямился во весь рост. Кларк Кент. Брови хмуро сошлись у переносицы. Это что комплимент? Я прикусила язык. Нет, я закатила глаза. Возможно, он прав. Арн, в чем ты похож на человека, которым Супермен притворяется в обычной жизни? Тоже носит скучный костюм и работает с девяти до пяти и выглядит слишком привлекательным для офисной крысы. Хотя, разумеется, я никогда не сказала бы такого вслух, даже откровенничая с Рози. Арн пару секунд разглядывал мое лицо. Буду считать это комплиментом. Подытожил он и чуть заметно дернул уголком рта. Для Кларк а Кента он чересчур наглый. Ничего подобного. Я потянулась за мышкой и открыла первую попавшуюся папку. Тор или Капитан Америка? Вот где был бы комплимент. Но тебе до Криса Хэмсворта далеко. Вдобавок, мистер Кент, Супермен нынче не в моде. Аарон на секунду задумался. По тебе не скажешь. Я не снизошла до ответа. Аарон за моей спиной подошел к столу одного из коллег. с которыми я делила кабинет и которые давным-давно ушли домой взялся за стул и подкатил в мою сторону поставив его рядом с моим креслом он уселся всей своей мощной тушей от чего стул заскрипел и чуть было не развалился на части я скрестила на груди руки ты что делаешь ты уже спрашивала он смерил меня скучающим взглядом как по твоему б л э к ф о р д мне не нужна помощь он вздохнул Кажется, у меня д а ж и вью. Ты, я потеряла дар речи и фыркнула. х а Каталина, сказал он, и мое имя прозвучало до мерзения неприятно. Тебе нужна помощь. Я сэкономлю нам кучу времени, потому что мы оба знаем, сама ты просить не станешь. Он прав. Я в жизни не приду к нему за помощью, даже если без него не справлюсь. Пусть это не профессионально, пусть это личное, плевать. Я прекрасно знаю, какого Арон обо мне мнение. Не раз слышала собственными ушами, так что нет, спасибо, обойдусь без его помощи. Оказывается, я тоже злопамятная. Похлеще его. Придется с этим как-то жить. Арон откинулся на спинку кресла и положил руки на подлокотники. Рубашка на груди натянулась, и я не сдержала очередного взгляда. Господи, я на секунду зажмурилась. Я была голодная, д о чертиков устала. Меня подводило собственное зрение, и, если честно, я уже не знала, что делать. Хватит быть такой упрямой, сказал Арн. Упрямой? Это еще почему? Потому что я не прошу о помощи, и обязана принять ее по первому чиху? Я разозлилась всерьез, не сдержавшись, выпалила. Ты поэтому и молчал во время собрания, когда все это без спросу взвалили мне на плечи, потому что я не попросила о помощи, оказалась слишком упрямой? а р а н чуть заметно дернул головой, видимо поразившись моей отповеди. Зря я открыл а рот, надо было молчать, но слова рвались из груди, будто их выдавливали. На спокойном обычном лице что-то мелькнуло. Я не понял тогда, что тебе нужна поддержка. Ну конечно, никто не понял, даже Гектор, который был мне как отец. Чему удивляться? Разве я не знала, что в таких ситуациях люди делятся на две категории? Одни предпочитают молчать, а другие принимают чью-то сторону. Чаще всего не ту, которую следовало бы. И ладно бы речь шла о всяких глупостях, вроде оскорбления Джеральда. Нет, иногда бывает хуже, намного хуже. Уж кому как не мне знать? Я убедилась на собственной шкуре. Я тряхнула головой, прогоняя воспоминания. Аарон, разве это что-то изменило бы, если бы я попросила о помощи? Задала я вопрос так. Будто в тот день все зависело исключительно от его реакции, хотя на деле он ничего не решал. Я смотрела на него, а сердце бешено колотилось в груди. Или ты вмешался бы, если бы я сказала, что устала просить о помощи? Арн молча смотрел на меня в ответ, щеки вспыхнули под пристальным взглядом. Я уже жалела, что открыла рот. Ладно, забудь. Я отвела глаза. Не надо заставлять Арна оправдываться за всех, кто когда-либо меня обидел. Он ничего мне не сделал. Ровным счетом ничего. Эту работу и так свалили бы на меня, неважно как и почему. Причем не в последний раз. Арн выпрямился и чуть заметно на волосок подался в мою сторону. Он набрал в грудь воздуха, и я з а т а и л а дыхание. Сейчас он скажет все, что у него на уме. Каталина, тебе не нужен защитник, который станет отстаивать твои интересы. За это я тебя и уважаю. От его слов груди защемило. Внутри усиливалось давление, стало ужасно неуютно. Арн никогда такого не говорил, ни мне, ни кому-либо еще. Я открыл а рот, хотел а сказать, что все это не важно и мне без разницы, но Арн о вскинул руку. С другой стороны, я никогда не думал, что ты из тех, кто пасует перед трудностями и работает спустя рукава. Даже если тебе поручили дело, которым ты заниматься не о б я з а н а Арн отвернулся к ноутбуку. Так что скажешь? Я стиснул а зубы. Я не боюсь работы, справилась бы и сама. Просто, господи, как я устала! Это нелегко сидеть ночами за ноутбуком, не зная, ради чего. Я не... Итак, Каталина. Пальцы проворно забегали по клавиатуре ноутбука. Мы работаем или будем н ы т ь Я не ною, фыркнула я. Придурок с замашками Кларка Кента. Значит, работаем. Подытожил л а р р н Я внимательно посмотрела на него. отметив, как он раздраженно стискивает зубы, видимо и сам Аарон был не в восторге от с в о е й затеи. Никаких мы, вздохнула я. Он покачал головой и на мгновение мне п о ч у д и л а стень ь улыбки. Господи, он демонстративно поднял глаза, словно моля небеса о т е р п е н и и Давай ты молча примешь помощь, вот и все. Аарон глянул на часы и вздохнул. Я не собираюсь целый вечер тебя уговаривать. Он нахмурился. Мегом становясь прежним. Мы без того потеряли уйму времени. С таким Арроном было уютнее. Он не говорил дурацкими намеками и не рассуждал об уважении. Я в ответ тоже нахмурилась, осознав, что больше не выгоняю его из кабинета. Все равно меня не переупрямить, буркнул Аррон быстро печатая. Ты ведь знаешь. Я уставилась в монитор, решив на время заключить с Блэкфордом перемирие. На что только не пойдешь ради компании. и собственного психического здоровья, потому что Арн откровенно меня бесит. Ладно, уймем гордость и потерпим друг друга один вечер. Хорошо. Разрешаю тебе помочь, раз так хочется, сказала я, стараясь не замечать, как потеплело в груди. Слишком похоже на признательность. Арн о покосился на меня, снова н а ц е п и в равнодушную маску. Придется начинать с нуля. о т к р о й пустой шаблон. Отвернувшись, я уставилась на экран. Мы просидели в полной тишине пару минут. Краем глаза я заметила, как Аарон лезет в карман и выкладывает что-то на стол, прямо мне под руку. Вот. Услышала я. Опустив голову, я увидела сверток из вощеной бумаги, плоский квадратик размером с половину ладони. Это что? спросила я, глянув на Аарона. Мюсли, ответил он, печатая. Ты голодный, ешь. Руки сами потянулись к угощению. Я развернула бумагу. И изумленно уставилась на батончик домашний из жареных овсяных хлопьев, сухофруктов и орехов. В ушах прозвучал протяжный вздох. Если думаешь, что он отравлен, клянусь, я нет, нет выпалила я и тряхнула головой. В груди от чего-то росло напряжение. Я поднесла батончик к рту, откусила. Святые угодники, да чего же было вкусно! Я застонала от восторга. Господи, п р о б о р м о т а л мужчина рядом. Жуя ореховый медовый деликатес, я пожала плечами. Прости, так вкусно, что я не удержалась. а р о н покачал головой, не отрывая взгляда от компьютера. Рассматривая его профиль, я испытывала смешанные чувства: не только признательность за его неожиданные кулинарные таланты, но и что-то другое — теплое, пушистое чувство, грело мне грудь, заставляя тайком улыбаться. Я была ему благодарна. Арн Блэкфорд, хмурый д в о й н и к Кларка Кента, сидел у меня в кабинете, помогал с работой, кормил домашними сладостями, а я была рада до чёртиков. Спасибо. Сорвалось у меня с губ. Он повернулся ко мне на микро с л а б и в ш и с ь но тут заметил мой экран и снова недовольно скривился. Ты до сих пор не открыла пустой шаблон? Ой. Эй. Испанское слово вылетело само собой. Только не надо командовать. Не у всех есть суперскорость, как у тебя, мистер Кент. Он поднял бровь, ничуть не испугавшись моей эскапады. Конечно, некоторые демонстрируют супермедлительность. Ха! Я закатила глаза. Смешно. Он снова отвернулся к экрану. Сделай милость, о т к р о й пустой шаблон. По возможности сегодня. Вечер обещал выдаться долгим.